Эпилог. «Розмари, немедленно отойди от барьера и вернись к практике!» «Ну, мам!» — тянет в ответ уже далеко не малышка Рози. Однако послушно отходит от защитного барьера и возвращается к прерванному уроку. Её фуршунь Руфи споро забирается на плечо дочки и, важно, раздувается, распушает шорстку, готовый успеть перехватить вспышку силы. Я с удовлетворением наблюдаю, как ловко у Рози получается создавать точечные порталы. Новая методика даёт свои плоды, и скоро это упражнение можно будет преподавать остальным ученикам, которых с каждым годом становится всё больше. Невдалеке разносится шум строительных работ. Освальд вместе с Редмором основательно взялись за новый спальный корпус для воспитанников. Если Фель... И дальше с таким постоянством будет поставлять нам списанные поезда. Школа разрастётся до настоящей академии. Её брат Барти появляется куда реже, но если уж объявляется, то это целое событие. Его пиратский экспресс «Крысиный король» известен на все межмирье и наводит страх даже на бывалых жандармов. «Тебе не кажется, что ты слишком строга с ней?» Тёплое дыхание мужа касается моего уха. Она уже объёмный живот, ложатся горячие, покрытые трудовыми мозолями ладони. Она же ещё ребёнок. Ей почти пятнадцать лет, Маркус. Прекратите у неё на поводу. Отвечаю с привычной строгостью, но сама еле сдерживаю улыбку. По мере взросления Рози приобретает упертый и своевольный характер, а также жажду приключений прямо как её приёмный отец. Единственное, что остаётся неизменным, это её способность вить верёвки из Маркуса. Да, и из меня тоже. Но в моём случае ей это даётся сложнее. Всё-таки я тоже женщина и знаю все наши уловки. «Как малышка Аврора?» — спрашивает Маркус и целует меня в шею. Волна мурашек пробегается по всему позвоночнику. И мне чуть ли не мурчать хочется. Но Маркус обходит кресло, в котором я сижу, и присаживается передо мной. Снова кладёт руки на живот, прислушивается. Ему всё никак не удаётся поймать момент, когда малыш начнёт пинаться. «Ты хотел сказать Руперт?» Я заламываю бровь. «Мне кажется, это мальчик». «Нет, это будет девочка. Такая же красивая и мудрая, как её мама». Я с нежностью смотрю на то, как Маркус... Воркует с животом. Он так изменился за эти годы. Ещё больше заматерел. Работа над школой, постоянные заботы по её защите превратили некогда бесшабашного пирата в настоящего главу семейства. И мне кажется, я с каждым прожитым днём люблю его всё больше. Что? Маркус уже не поглаживает живота, а пристально глядит на меня. Ты так странно смотришь. Ничего, просто только сейчас поняла. Какая я счастливая. «Долго же мне пришлось тебя в этом убеждать», — хмыкает Маркус и поднимается. Оглядывается на прилежно занимающуюся Розе. Всего-то понадобилось восемь лет. Он хочет сказать что-то ещё, но его прерывает резкий хлопок, эхо которого прокатывается по всей территории школы. Я встревоженно вскакиваю, а муж тут же встаёт передо мной, зажигает огонь в руках. На противоположной стороне тренировочной площадки появляется тройка гостей. Над ними летает крополек, и это ненадолго успокаивает меня. Мой фуршунь приводит в школу только учеников и их семьи. Но спокойно я остаюсь ровно до тех пор, пока не узнаю в одном из прибывших Рикарда Рэмера. Мужчина безошибочно находит меня взглядом и молча кивает. То ли приветствует то ли прощается. В его взгляде читается и настороженность, и решимость, и благодарность. Рэммер склоняется над дрослым темноволосым мальчиком, что-то говорит ему и подталкивает к женщине, что появилось вместе с ними. Что они делают? Маркус не сводит глаз с гостей, но попыток напасть не предпринимает. Тоже чувствует, что командор пришёл с миром. «Прощаются», — выдыхаю я. «Сын Рикарда тоже ведь скользящий. Иначе кропалёк не привёл бы его сюда». «Всё-таки, как непредсказуемый пути межмирья». В удивлении отвечает Маркус и отзывает огонь. Притягивает меня к себе. Командор и его жена тем временем отпускают сына. И тот неуверенной походкой, постоянно оглядываясь, идёт в нашу сторону. Крополек забирает Чету Рэмер в очередной межмирный прыжок, а я спускаюсь с крыльца, чтобы встретить нового ученика. Теперь в моих руках не магический экспресс, а целая школа. И пускай на моих плечах ответственность за три десятка детей и их будущее, но теперь я не одна. И во мне уже нет страха за себя, и близких мне людей. Я сделаю всё, чтобы больше ни один скользящий не пострадал в этой бессмысленной охоте. Это говорю я, Агата Фаст Хардис, хозяйка магической школы скользящих.